Глава 70. Сейма. Староанглийский. Свет. Яркость. Проложенный червём туннель, по которому скрюченный человек вёл Цереру, становился всё шире и шире. 20, тридцать, наконец, сорок футов в окружности, пока не закончился перед парой огромных деревянных дверей. Церере Они показались выше, чем высота самого туннеля, как будто они занимали плоскость, отличную от остальной части логова скрюченного человека. «Ты любишь книги?» — спросил скрюченный человек. «Да», — ответила Церера. Тут она не видела причин лукавить. «Я всю свою жизнь провела среди них». А «Истории...» поскольку это не одно и то же, ты же знаешь». Голос скрюченного человека звучал нетерпеливо, как у ребёнка. Это делало его внешность ещё более непристойной. Весь этот копошащийся рой ползучих, жалящих, кусачих тварей. «Да, пожалуй». «Книга подобна дому», — продолжал скрюченный человек. «А истории — это души, которые в нём обитают». «У книги без истории нет души. Ты должна это понять, иначе то, что я собираюсь тебе показать, не будет иметь никакого смысла, и нашему разговору и твоей жизни придёт конец». «Я и вправду это понимаю», — сказала Церера. «Мне всегда нравились истории, особенно сказки». «Как и мне», — кивнул скрюченный человек. Можно сказать, это дело всей моей жизни. Он на миг поднял палец, на сей раз состоящий из переплетения сорока ножек, и очень мягко прикоснулся им к одной из дверей, которая медленно и беззвучно открылась перед ними. «Заходи», — сказал он, — «познай этот мир». И Церера вошла. Если двери казались для туннеля просто-таки невероятно высокими, то открывшаяся за ними уже полностью противоречила всяким представлениям о расстоянии и объёме, поскольку там, насколько хватало глаз ещё дальше, вверх и вниз, в бок и по диагонали, тянулись полки с книгами, но помещались они в комнатке не больше той спальни, что была у Цереры в детстве. Вообще-то, Это и в самом деле была спальня её детства. Она увидела знакомые стены, потёртый ковёр, платяной шкаф, комод состоящим на нём зеркалом, доставшимся ей ещё от прабабушки, и узенькую кровать, на которой она спала всё своё детство и юность, пока не ушла из дома, когда поступила в университет. Над кроватью и рядом с ней даже висели всё те же постеры, смазаливые поп-звёзды, которые теперь стали отцами, и красавцы-актеры ныне покойные. Но когда Церера попыталась дотронуться рукой до стены, та осталась вне пределов её досягаемости, а когда сделала шаг вперёд, стена отступила назад. Бесконечная комната, содержащая бесконечное или почти бесконечное количество книг. «Каждая книга — это целый мир», — произнёс скрюченный человек, словно прочитав её мысли. «Так много миров, заключённых в такой маленькой комнатке!» «Но это ведь не моя комната?» — спросила Церера. «Это всего лишь иллюзия!» «А ты предпочла бы это?» — спросил скрюченный человек. Он щёлкнул пальцами, обезглавив при этом пару жуков, и комната превратилась в местную библиотеку, в которую её впервые привела мать» как только Церера стала достаточно взрослой, чтобы составить ей компанию. Тогда ей вручили два маленьких картонных конвертика с её именем, в которые предстояло вкладывать карточки из взятых на дом книг. Напоминание о том, что эти тома временно переехали жить к ней, чтобы на две недели делить полку с горсткой её собственных. Но даже после того, как те были благополучно возвращены, что-то из них по-прежнему оставалось с ней потому что Церера, как и все читатели, понемногу менялась с каждой прочитанной книгой, так что её жизнь становилась формуляром их потребления. И если б в тёмной комнате на неё посветили ультрафиолетовым фонариком, то, наверное, заглавия этих книг проявились бы прямо у неё на коже, и их было бы так много, что они столь же перепутались бы между собой, как насекомые и пауки, которых призвал скрюченный человек, чтобы придать себе форму. «Или это?» Ещё один щелчок пальцами, и Церера оказалась в читальном зале своей университетской библиотеки, намного более крупной, чем в её родном городе, и насквозь пропахшей старой бумагой. И всё же, по-своему, совсем крошечной, иначе как бы она могла вместить нечто большее, чем совсем малюсенькую долю книг, когда-либо написанных человечеством? но когда Церера отправлялась на поиски какого-либо заглавия, она волшебным образом оказывалась там или же могло быть извлечено из скрытых запасов уже через какую-то пару часов. Отдельные личности, миры, вселенные, больше, чем она когда-то могла надеяться исследовать за всю свою жизнь или даже тысячу жизней, все они находились в одном здании. Даже в спальне её детства, к тому времени, когда Церера её покинула, хранились сотни книг, каждая из которых представляла собой целый макрокосм, запросто умещающийся там, где не хватило бы места ещё для одной кровати. Библиотека скрюченного человека не подчинялась физическим законам, поскольку что такое на самом деле библиотека или книжный магазин? Последний щелчок — и Церера вновь оказалась в своей спальне или же в данной её версии. Не имея возможности дотянуться до стен, взамен она принялась поглаживать ближайшие книги и ощутила, как они пульсируют под кончиками пальцев. Переплёт у каждой обтянутой кожей, почти человеческой, подумалось ей, был тёплым на ощупь. Церера достала с полки одну из них. С обложки на неё смотрели рунические символы, используемые для обозначения как цифр, так и букв, то ли имя, то ли заглавие. Едва она взяла её в руки, как пульс книги сбился, а затем остановился. Церера ощутила запах гари, и на обложке появились новые руны. «Смерть!» — произнёс скрюченный человек. «Жизнь закончилась». Дата зарегистрирована. Что вы имеете в виду? Каждая жизнь это история, а посему достойна того, чтобы запечатлеть ее, заключив переплет. Так это все да, жизни описание. Одни жизни в них завершены, другие лишь начинаются, а некоторые приостановлены оставаясь в подвешенном состоянии. Церера почтительно вернула книгу на её место на полке и пожелала счастливого пути её душе. «А история Фебы тоже здесь?» «Здесь абсолютно все истории». Полки сдвинулись, хотя на миг у Церера закружилась голова, так что она и не поняла, от этого ли внезапного непредвиденного движения или же это она сама изменила положение, а не полки. Когда голову отпустила, Церера стояла рядом с книжной полкой из спальни Фебы, уставленной любимыми книжками дочери, с ещё одним томиком в бледно-голубом переплёте, который слабо запульсировал, когда она взяла его в руки. «Это и есть её история. Она и сама история» ответил скрюченный человек. «Это твоя дочь. То, что ты держишь сейчас в руках». Церера поднесла книгу к лицу, глубоко вдохнула и ощутила запах фебы столь же явственно, как если бы наклонилась поцеловать её, лежащую на больничной койке. Она даже уловила больничный запах антисептика. «Можно заглянуть?» «Загляни, если хочешь». Открыв книгу, Церера увидела целые страницы рун, написанных красновато-коричневыми чернилами, похожими на засохшую кровь. Перевернув последнюю, содержащую хоть какой-то текст, она увидела, что заключительная фраза не закончена, как будто песца вдруг вызвали по какому-то неотложному делу. «Твоя стоит рядом», — сказал скрюченный человек если тебе захочется её посмотреть, хотя чтиво это довольно унылое, поскольку у тебя отобрали дочь. Ну а вы? Ваша книга тоже здесь, поскольку ваша жизнь тоже должна быть историей. Церера вновь ощутила движение, но на сей раз более продолжительное. Когда всё прекратилось, они стояли перед толстым томом, одиноко лежащим на чём-то вроде высокой конторки или кафедры книгой из тысяч и тысяч страниц с замысловатыми серебряными застёжками и уголками для защиты переплёта. Книга была раскрыта на пустом первом развороте. Прямо у них на глазах серия рун выжгла себя прямо на голом месте, оставив после себя какой-то едкий запашок. Окружало это сокровенное святилище форма которую Церера помнила по книжным полкам своего отца. Огромный додекаэдр, каждая из пустых сторон которого представляла собой окно, вид в котором постоянно менялся. Церера углядела в них обрывки как своего собственного мира. Войны, пожары, конфликты, ненависть, но ещё и моменты радости и нежности, так и других миров тоже. Зарождающееся солнце, умирающие планеты, небытие, пустоту, первозданную тьму, из которой возникла вся жизнь, а затем проблеск света, и свет этот начал складываться в буквы, потому что вначале было слово. «Вот моя история», — объявил скрюченный человек. «Моя книга. Она очень длинная». Но я и сам очень старый. Он указал на томик в руках у Цереры. Твоя дочь между тем совсем молода. И этот переплёт вместит ещё немало страниц. Церера прижала историю Фебы к груди. Как мне заставить её возобновиться? спросила она. С моей помощью, ответил скрюченный человек. Ей нужно совсем немного жизни, а у меня есть сколько-то в запасе. Церера нахмурилась. «Что-то я не пойму», — произнесла она. «Вы дадите ей жизнь?» Скрюченный человек обошел вокруг нее. «Я хочу покинуть этот мир», — сказал он. «У него нет любви ни ко мне, ни к моим сказкам». Истории зарождаются здесь, но твой мир — это то, где они живут, где о них рассказывают, делятся ими, записывают, запоминают. Я хочу переселиться туда. Я устал от этого царства. Некогда я правил им при помощи беглецов и беглянок из твоего мира, но то время давно прошло. Я всегда завидовал этим детям, какими бы потерянными они ни были среди себе подобных. С каждым из тех, кто приходил ко мне, эта моя зависть только росла. Теперь мне больше не хочется прозябать в тени одного мира, тогда как я могу свободно разгуливать в свете другого. Но я не могу сделать это без тела. Поэтому вот что я предлагаю. «Отдай мне свою дочь». «Всего на несколько секунд, и я оставлю ей часть своей жизненной силы взамен. Позволь мне вернуться с тобой, проникнуть в неё, когда проход снова откроется, и я побуду в ней только до тех пор, пока к ней не приблизится кто-то другой, в кого я смогу перескочить, кто-то достаточно молодой. Если этот человек будет болен, я исцелю его. Если умирает, я дам ему новую жизнь». Я спасу его и твою дочь тоже. Вы обещаете отдать её? Не оставите её себе? Даю тебе своё слово. Слово существа с сердцем, сделанным из пауков, произнесла Церера, которая ясно видела, как чёрная масса пауков бьётся в груди ускрюченного человека. «Слово существа, которое мучило и убивало ради собственного развлечения?» «Нет, слово существа, которое живёт для того, чтобы создавать истории», — возразил скрюченный человек. «А некоторые из самых и запоминающихся историй обычно жестоки. Покажи мне историю без мучений, и я покажу тебе сказку, которая не стоит того, чтобы её рассказывать». И там, где не было болей страданий, вы отмерите их полной ложкой. Потому что история превыше всего. Чем больше раздоров, тем она интересней. Но вообще-то я ничуть не против счастливых концовок. А какая концовка может быть счастливей, если тебе вернут твою дочь, особенно после всего, что тебе довелось вынести? Земля под ногами у Цереры задрожала. Она уже некоторое время слышала отдалённое погромыхивание, словно на поле боя где-то за много миль отсюда взрывались снаряды и бомбы. Но это сотрясение оказалось самым сильным за весь день. «Время на исходе», — сказал скрюченный человек. «Фейри хотели, чтобы рудник исчез, и скоро их желание исполнится. Тогда он обрушится». Ты будешь погребена здесь внизу вместе со мной, и я гарантирую, что тебе не понравится то, что произойдёт потом. Но вы ведь тоже застрянете здесь. Только вот я не умру, в отличие от тебя. Моя история будет продолжаться до тех пор, пока я не найду другого человека, с которым можно договориться, кого-то, кто всё-таки примет моё предложение, а я обязательно найду его». Это вопрос потребности или любви, поскольку это одно и то же, если как следует присмотреться. Наверное, ты просто недостаточно любишь свою дочь. Недостаточно нуждаешься в ней, чтобы позволить мне помочь ей. Или развратить её. Зачем мне в ней что-то от вас? А у тебя есть выбор. «У меня есть надежда», — сказала Церера. «Надежда!» Скрюченный человек сделал вид, будто сейчас лопнет со смеху, что являло собой довольно отвратное зрелище. «Оглядись по сторонам!» «Это конец всем надеждам!» «Вот где умирает твоя надежда, а вместе с ней и ты сама!» «Но это не обязательно должно быть так!» «Ещё раз, причём в последний раз, предлагаю тебе принять мою руку, пожать её, а затем произнести мне вслух имя твоей дочери, и мы договорились. А если нет, то даже твои переломанные кости больше никогда не согреет солнечный свет. Мне лучше работается в темноте» а страдания и сами по себе способны многое высветить. Земля опять содрогнулась, и книги на своих бесконечных полках прижались друг к другу в поисках утешения. Факелы на стенах начали один за другим гаснуть, и Церера уже по-настоящему испугалась. Она не хотела умирать здесь, внизу, с этим монстром, и на какой-то миг была уже почти готова поддаться искушению. И тут на стене позади неё... Расцвело тёплое оранжевое сияние, постепенно просачиваясь в её периферийное зрение. Церера обернулась и увидела какую-то быстро приближающуюся фигуру, объятую пламенем, которая явно направлялась прямо к скрюченному человеку. Когда та оказалась совсем близко, можно уже было различить лицо даже среди языков пламени. Это была Калио. Все живые существа боятся огня, но, как и в случае с болью, некоторые, в конце концов, решаются принять его. Компоненты тела скрюченного человека разом обрушились на пол, отделившись друг от друга, быстро растеклись по нему и двумя копошащимися живыми дорожками обогнули калио. И хотя, оказавшиеся слишком близко к ней насекомые, с треском лопались, словно зёрна на горячей сковороде, а несколько скорпионов вспыхнули, как спички, скрюченный человек вновь сформировал свой облик за спиной у дриады. «Тебе придётся придумать что-нибудь получше, нимфа», — ехидно процедил он, — «если тебе вздумалось отомстить». Но у Калио и без того было на уме кое-что получше. Пусть даже кожу у неё нестерпимо жгло, зрение затуманивалось, осознание угасало. Целью Дриады был нескрюченный человек. Ею была его книга. Калио из последних сил метнулась к ней, и там мгновенно вспыхнула. Скрюченный человек едва успел взвизгнуть, прежде чем его беспозвоночную во всех смыслах форму тоже охватило пламя. Жуки покрупнее ещё корчились, умирая, а те, что поменьше, сразу превратились в пепел. Попадав на пол... Они оставили после себя призрачный отпечаток скрюченного человека, похожий на выжженное в воздухе клеймо. Рот его раскрылся в беззвучном крике, поскольку нечему было придать ему звучание. Призрачные глаза распахнулись в чём-то вроде удивления, когда он смотрел, как сгорает его книга, а история его долгой порочной жизни заканчивается в огне. Тело Калио уже стало одним целым с горящим томом, едва отличимым от него. Дриада перестала двигаться, и её одиночеству тоже пришёл конец. Церера отпрянула подальше от этого зрелища, и тут самый сильный подземный толчок сотряс глубины вокруг неё. В свете горящей книги она отыскала двери и направилась к туннелю, но едва успела выбежать из него с другой стороны, как тот обрушился у неё за спиной оставшиеся туннели вокруг неё тоже осыпались, хотя сам зал костей, в котором она оказалась, оставался нетронутым. Правда, не то, чтобы от этого было особо много толку, поскольку быть погребённой заживо в большой комнате ничуть не лучше, чем быть погребённой заживо в маленькой. И Церера оказалась там не одна. На троне из костей восседало некое существо. Женщина с бледной кожей, голодным ртом и бесформенной короной на голове. Бледная дама-смерть уже пришла за ней, как приходила за всеми. «Нет», — сказала Церера, — «это несправедливо. Я не позволила тебе забрать мою дочь, а теперь ты хочешь меня вместо нее. Разве мало на сегодня смертей? Почему ты не можешь просто отпустить меня после всего этого, когда я так далеко зашла?» Бледная дама-смерть поднялась и стала приближаться, заставив Цереру умолкнуть. Она была такой тощей, такой голодной. Она появилась на свет вместе с первым живым существом и не перестанет существовать до тех пор, пока не исчезнет последний из них. Мир не станет бесплодным, а Вселенная не остынет. И тут откуда-то с пола пещеры послышался голос — «Давайте сюда, да поживей, если вы простите мне столь вольный тон!» Церера стояла так близко к берегу подземного ручья, что её пятки нависали прямо над ним. Из-за её левой ноги на неё смотрел дух данного ручья. «Получил повышение», — сообщил он. «Теперь я дух всех ручьёв. Очень ответственная должность». «Но не стоит ведь почивать на лаврах, согласны?» Пара водянистых рук протянулись к Церере. «Просто откиньтесь назад», — велел дух всех ручьёв. «Я поймаю вас, обещаю». Бледная дама-смерть продолжала величественно приближаться. Появление духа всех ручьёв не вынудило её поспешить, и она не выказала никакого гнева по поводу его вмешательства. «Потому что шанс ей обязательно представиться», — подумала Церера. «Когда-нибудь, когда я слишком сильно заболею, устану или состарюсь, чтобы уйти, мы опять окажемся с ней наедине, и я приму её поцелуй, как это мне уже предлагалось. Может, я буду даже рада этому, но только не сегодня. Так что пусть она пока наберётся терпения». Церера закрыла глаза и позволила себе упасть спиной вперёд.